«Когда я ему выразил свое возмущение этим твердокаменным равнодушием к судьбе несчастного еврея, не ответил. Ну что же, если он хочет жить вместе с родственниками, пусть они купят ему квартиру!» Клейнер умалчивает, как одна из его бурных размолвок с Гендлеровым довела того до нервного припадка. Он был глубоко потрясен, узнав, что он был виноват как эмиссары израильского сионизма в западноевропейских странах охотно блокируются с теми, в чьем идеологическом арсенале не последнее место занимает антисемитизм. Клейнер злобно и упорно отрицал это. Напрасно хотелось бы мне, автору этих записей, бросить в лицо клеветнику сионистской выучки. Я припомнил бы ему только один эпизод, происшедший на моих глазах в дни Мюнхенской Олимпиады.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 неонацистами из профашистских западно-германских групп и с остатками украинского националистического отребья, прославляющего имена Петлюра и Бандеры. Следовательно, Гендлеров имел все основания не верить Клейнеру. А вскоре, потеряв последнюю надежду на элементарное внимание к своей тяжелой судьбе, Миром с трудом добрался до Хайфы, чтобы бросить в лицо своему благодетелю Клейнеру: "Душе куб, продажный наёмник, зачем вы затащили меня в этот ад? Выхода у меня нет, так жить я больше не могу и не буду". Через несколько дней Гендлеров скончался. Инфаркт, гласил врачебный диагноз. У меня другое соображение по этому вопросу. У Мироны было абсолютно здоровое сердце, прозрачно намекает министру Клейнер. Но так или иначе это смерть на совести некоторых работников Мисрад-Аклитта в Хайфе и министерства. В своём письме министру абсорбции Клейнер писал, чувствуя себя ответственным за судьбу вдовы Мироны Гендлерова. Вдова не могла вернуться в Кират-Кармель, где всё ей напоминало о гибели мужа. 5 месяцев скиталась она по разным городам и чужим квартирам, куда из жалости её пускали на несколько дней. Она обращалась к министру Натану Пеледу, к его заместителю Гилелю Ашкенази, ко многим чиновникам, щетно. Особенно изощренно издевалась над больной вдовой личная секретарша заместителя министра Хая Грабская, ревностная чиновница приказала охтёру не пускать Броню Гендлерову в здание министерства и преградила несчастной женщине принудительной высылкой в Кират-Кармель под конвоем. Угрозу эту не привели в исполнение только по одной причине: Гендлерова сошла с ума и попала в психиатрическую лечебницу. Цена души 200 лир. Рая встретила свою сестру Броню, приехавшую в пятах Тикова вместе с мужем Львом Яковлевичем Капланом, неприкрытым осмешливым восклицанием. «А, с приездом два новых мученика для Сахнута!» «Ты же писала, что нас ждет здесь райская жизнь!» ответила ошеломленная Броня. «А почему другие приезжают сюда мучиться?» злорадно откликнула с Рая. Ты же знаешь, как хорошо мы жили в Вильнюсе, продолжала сестра. Квартира у нас была просторная. Лёва несколько месяцев в году прирабатывал к пенсии. Оба сына помогали нам, хотя мы отказывались от их денег. Здесь тебе не придётся отказываться, оборвала сестра Рая. Здесь ты будешь мучиться, но зато на земле наших предков это должно быть тебе утешением, если не забыла ещё, что ты еврейка. Разрядившись, броня выбежила во двор. Равнодушные к её слезам соседи занимались своими делами. Кто развешивал бельё для просушки, кто сколачивал сломанный столик, кто торопливо дочитывал купленную в складчину газету. И только один старик старался утешить Олу.